Глава девятнадцатая Но пафос был развеян широко распахнувшейся входной дверью и адептами, ввалившимися на следующее занятие. Шалтон не стал прощаться, просто сунул папку с бумагами под мышку и ушел. Даже, кажется, немножко убежал, побоялся, видимо, других вопросов по сути предмета. «Как ты его?» — восхищенно воскликнула Мари, смотря на Винсента. Маг, нехотя выпуская мои пальцы, поинтересовался. «Я-то понятно, почему вопросы задаю. А вы все почему молчите?» «Так это...» — растерялась подруга, но ее жених ответил честно. «А смысл? Эти знания нам никак не помогут в будущем. Общее представление имеем, и ладно». «А ты не думал, что среди всех этих крупиц знаний может скрываться какая-нибудь великая тайна, способная разгадать природу пассивной магии?» — спросил Винсент. «Не знаю, было ли что на это возразить Логану, а мне вот внезапно нашлось». «Если бы там крылась какая-то великая тайна, то за прошедшие века ее обязательно раскрыли бы», — спокойно проговорила я. «Ведь маги без магии чаще всего рождаются в древних магических семьях, а они бы дорого заплатили, чтобы выяснить причину проблемы и найти способ ее решить». «Вот», — подхватила Мари. Логан лишь кивнул, а Винсент... Винсент посмотрел на меня внимательно-внимательно, отчего я в очередной раз подумала, не сболтнула ли лишнего. «И почему же рядом с ним меня так и тянет во всем сознаться?» Хотела даже улизнуть от мага, но куда там? Парень нагнал меня у дверей аудитории, уже почти привычным жестом забрал сумку и, сцапав за талию, повел в каком-то странном направлении. «Мы куда?» — спросила я больше из любопытства, чем от беспокойства. «Ужинать?» — просто ответил Винсент. «Но столовая в другой стороне», — заметила я очевидное. «Так мы не в столовую», — ответил парень. «Мы в город». А чем тебе столовая не нравится? Надоели котлеты. Хочется настоящего мяса. Я покосилась на Винсента, но тот был сама невозмутимость. Лишь уголки губ чуть подрагивали, выдавая веселый настрой парня. И это воодушевление почему-то передалось мне: С чего начнем? спросила я, когда мы разместились и сделали заказ в уже хорошо знакомой ресторации. Винсент откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза и немного помолчал, прежде чем ответить мы поедим, а затем пройдемся по моему пути в тот злополучный день и что ты рассчитываешь обнаружить не пойми меня превратно, но охотилась то за тобой наверняка какая то адептка и ты конечно лакомый кусочек, но вряд ли она таскалась за тобой весь день на словах лакомый кусочек парень хмыкнул, но от беседы не отвлекся в академии просто некогда было подмешать яд я же сразу пошел к тебе прямо так и сразу прищурилась я. Нигде не задерживался, никуда не отходил. Парень посмотрел на меня скептически, но я продолжила мысль. «Даже по естественным нуждам?» Взгляд Винсента из скептического стал задумчивым. «Да, сложно вспомнить такие обыденные детали, тем более произошедшие столько дней назад. Но это более реалистичный сценарий, чем шатающаяся за парнем по городу ярая поклонница». «Ну, допустим, отходил», — наконец медленно проговорил Винсент но покупки лежали в моей комнате. «Это не значит, что никто не мог туда зайти», — заметила я. «Да, но это значит, что времени у девушки было немного». «Для начала я вообще не представляю, как подмешать приворот в закрытую бутылку, даже если времени у тебя много», — честно призналась в ответ. «Есть два варианта. Первый — берешь яд, шприц и огонек свечи». Я живо представила себе, что какая-нибудь девица моей комплекции... Вгоняет иглу через пробку, впрыскивает приворот, а потом уплавляет сургучную печать на горлышке, заметая следы. И покачала головой. «Не подходит». «Почему?» — склонил голову на бок парень. «Нужно много сил, чтобы пробить пробку тонкой иглой. Девушка вряд ли сможет быстро и чисто это сделать». «Логично», — задумчиво кивнул Винсент. «Принимается». «Согласен, первый вариант не подходит. А второй?» «Второй самый простой и банальный. Подменить бутылку». Все гениальное просто, да?» — пробормотала я, теребя розовый локон. «Но в этом случае надо знать наверняка, бутылку с каким вином нужно менять». «Вот», — воздел палец к потолку маг. «Вот именно это и будет нашей рабочей версии. Осталось понять, как это провернули». Тут принесли еду, и нам пришлось замолчать. Навыками сыщика я не могла похвастаться, да и страстного желания погрузиться в увлекательные приключения не испытывала. Хотелось простого женского. Оттаскать за волосы ту сволочь, из-за которой я ходила без мозгов несколько дней. И вот я подумал: спустя четверть часа активного жевания подал голос Винсент, нарезая стейк. Логично, что в этом замешан продавец вина. Я покивала. Ну, предположение очевидное. Где покупал? Винные лавки Ааза. О, это едва ли он, хихикнула я. Почему же? Приподнял брови маг. Если у торгаша есть дочери, которая еще и учится в нашей академии, он вполне мог приложить к этому руку. В основном потому, что у Аза трое сыновей и ни одной дочери. Отвергла я гипотезу Винсента. Парень вздохнул. Да, не складывается. А что за вино ты покупал? Спросила я, вспомнить, как выглядела бутылка. Да, как обычно, межийская, пожал плечами Винсент. Я мысленно присвистнула. Межийская как обычно. Это ж жутко дорогое вино по меркам Ротура. Он, наверное, все местные запасы выхлебал, пока пребывал в депрессии. «А ты часто до этого покупал межийское?» Медленно проговорила, я чувствуя, что вот-вот нащупаю что-то очень важное. «Ну...» Парень как-то растерялся и даже, кажется, смутился. «Один раз». «Всего?» — искренне удивилась я. «Один раз, но ящик», — нехотя пояснил Мак. Выкупил все, что было. Вот перед тем вечером пришлось поискать. И где ты все выкупил первый раз? Я аж подалась вперед, положив руки на столешницу. Хм, винный бутик мадам Роузы, кажется. Я прикрыла глаза, выдыхая сквозь стиснутые зубы. Вот же трянь. Что-то не так, нахмурился Винсент. Нет, спокойным тоном проговорила я, все так. И ты был абсолютно прав. Да, удивился Маг. «И в чем же?» «Келлер! Роуза — ее мать!» В комнатке повисла тишина. Винсент задумчиво терзал мясо в тарелке, прежде чем сказать. «Это косвенные доказательства. Прямых у нас нет». ну хватит и косвенных для начала разбирательства», — уверенно сказала я. «С чего ты так решила?» — удивился маг. «Потому что за попытку отравить меня ректор сам оторвет Келлер голову» пока сюда не явились мои братишки и не поотрывали лишние конечности уже ему. Но вслух я не посчитала нужным это говорить. Пришлось поднапрячься и вспомнить, что Гроган в гостях у отца хвастался, как обкатывал магическую систему распознавания лиц в академии и раздавал люлей особенно бедовым студентам. Об этом, конечно, бедная сиротка из приюта при храме тоже знать не должна. Но я подобрала слова и очень надеялась, что они убедят Винсента и не вызовут ненужных подозрений. «Ну, не знаю, как ты, а я так точно на хорошем счету у всех преподавателей», заявила с видом умницы заучки. «Сбежала сюда из столицы без гроша в кармане, сама поступила и учусь она отлично. С таким прекрасным резюме меня как минимум выслушают до конца и воспримут серьезно». «Я таким идеальным послужным списком похвастаться не могу», покачал головой парень. «Винсент, это сумасшедшая, возможно, прямо сейчас готовит новую порцию отравы». И кто знает, может быть, в следующий раз ей повезет. Хочешь жениться на Келлер?» Парень поморщился, а меня вдруг озарило. «А ведь она наверняка действительно внебрачная дочь какого-то аристократа, как хвалится. Если рецепт этой дряни передавался из поколения в поколение, значит, и ее мамаша этим же методом пользовалась». «А она хвалится, что дочь аристократа?» — удивился Винсент. «Не меньше герцога», — подтвердила я. «Отчаянная девица». «Почему?» «Все тайное рано или поздно становится явным», — проговорил Мак, серьезно посмотрев на меня, как будто на что-то намекал. «И вот если Келлер действительно дитя приворота, да еще и герцогских кровей, и об этом узнают, то маменьки ее головы не сносить, а саму девицу запрут в какой-нибудь глуши, а лучше выдадут замуж побыстрее за сговорчивого мелкопоместного аристократа. Хотя после произошедшего с тобой, боюсь, не жизнь ее окончится не в глуши, а в темнице». «Что ж, самое время это проверить», — пробормотала я. Винсент кивнул и, кинув на стол несколько монеток с очень щедрыми чаевыми, поднялся. «Надеюсь, Гроган в хорошем настроении, потому что после нашего визита оно может только испортиться». Преподаватели Академии жили в отдельном жилом корпусе. Это было четырехэтажное строение, слишком большое для всех имеющихся преподавателей и слишком шикарное, если честно. Еще и избыток площади предполагал повышенный комфорт. Преподаватели жили, занимая по два, а то и три жилых блока. Вот ректор, например, вообще занял весь последний этаж. Был девятый час вечера. Время не так, чтобы позднее, но явно не подходящее для рабочих визитов. И стало очевидно, что Гроган ждал гостей, но не нас, а кого-то более близкого, потому что на мой уверенный стук раздалось «Заходи». Мы с Винсентом переглянулись, но заходить не рискнули. А потому я, набрав грудь побольше воздуха, крикнула через дверь. «Нет уж, лучше вы к нам!» Некоторое время ректор молчал. Видимо, обдумывал предложение. Мы снова переглянулись. По глазам парня я догадывалась, что жениться на Келлер ему казалось уже не такой плохой идеей. В отличие от встречи с ректором, который явно рассчитывал на более приятное времяпрепровождение. «Надеюсь, что ждал он не любовницу, потому что мне тогда будет ужасно неловко перед всем Грогановским семейством». Наконец дверь распахнулась, и перед нами предстал уважаемый ректор нашей академии, с видом таким многообещающим, что даже мне захотелось женить Винсента на Келлер. «Так», — исчерпывающе произнес ректор, скрестив руки на груди. Одет он, кстати, был в не до конца застегнутую рубашку с закатанными до локтя рукавами и домашние мятые штаны. Ну, точно любовницу ждал. И это под самым носом леди Гроган. «Надо поговорить», — сказала я, решив, что сувестить здоровенного мужика, которому предстоит погрузиться в мои проблемы, сейчас не лучшее время. Но потом, потом обязательно. Точнее, сказала, это, конечно, сильно приукрашено. Пискнула скорее. Гроган перевел взгляд с меня на Винсента и совсем уж помрачнел. «Руэда, если я сейчас узнаю, что девушка не праздна, твои предыдущие приключения покажутся легкой увеселительной прогулкой». Мне, конечно, очень хотелось выяснить, что же там за приключения такие случились в прошлый раз у Руэды. Но само предположение ректора было просто возмутительным, бесячим и идиотским. «А мы как раз по этому поводу», — заявила я и сделала вид, что не замечаю, как у Винсента вытягивается лицо. «Можем зайти или будем обсуждать всем преподавательским коллективом?» Уверенно, Гроган нас не хотел пускать, но посвящать всех преподавателей в очевидно интимную проблему не хотел еще больше. Ректор посторонился, и мы с Руэдой вошли в его комнаты. Просторная прихожая с зеркалами, красивой резной вешалкой и лавкой с мягким сиденьем и смешными лапками вместо ножек все выдавало женскую руку в интерьере. Я скользнула взглядом за спину ректора, чтобы рассмотреть обстановку следующего помещения. Хотелось познакомиться поближе со вкусом и стилем леди Гроган, весьма популярной в светском обществе любительницы эксклюзивного интерьера и меблировки. Впрочем, пройтись по комнатам мне не дали. И вообще весьма непрозрачно намекнули, что надо бы побыстрее изъясниться и не мешать лорду ректору налаживать тайную личную жизнь. «Ну?» — мрачно спросил Гроган. И я решила не откладывать неизбежное. Шокировать так с порога. Мне подмешали приворотное зелье. То нехорошо прищурился ректор. Винсент, честно ответила я, и прежде чем Гроган открыл рот, спешно пояснила. Но он нечаянно, он не знал, что в бутылке. А в бутылке была мгновенная любовь. Ректор удивленно моргнул. Помолчал. Произвел какой-то мыслительный процесс, судя по задумчивому взгляду а потом сделал вывод, которого лично я от него ну никак не ожидала. «И ты теперь беременна?» — спросил ректор. Тут уже не выдержал Винсент. «Да какого вы обо мне мнения?» «Раз ты еще жив хорошего», — успокоил его ректор. Происходящее было возмутительно. Аристократка в моем лице вопила, что нужно спешно найти ту языкастую сволочь и оттяпать ей язык за эти унизительные сплетни. Но Хель Лагера аристократкой не была а потому, стараясь не выдавать своего смущения и возмущения, я произнесла. «Моя интимная жизнь вас обоих вообще не касается. Мы здесь потому, что в стенах Академии одна больная голову девица решила удачно выйти замуж самыми грязными методами». «Так», — вздохнул ректор и потер глаза. В дверь постучали. грево так, но очень настойчиво. «Кажется, в этот момент Грогану захотелось взвыть» то ли от безысходности, то ли от большой любви к своей работе. «Дорогая, у нас гости!» — громко предупредил ректор, прежде чем идти открывать. Я впилась взглядом в медленно открывающуюся дверь, за которой стояла... Леди Гроган. Она стояла, активно кутаясь в плащ с головы до ног, и тоже не излучала восторга по поводу нашего визита. «Кажется, мы с Винсентом нарушили вечер укрепления семейных отношений». Парень, видимо, подумал о том же, а потому неуверенно предположил. «Ну, мы, пожалуй, лучше зайдем завтра». Сцапал меня за локоток и попытался просочиться на выход мимо Читы Гроганов со мной в обнимку. «Стоять!» — рявкнул ректор. Все замерли, а леди Гроган вздохнула. «А я предлагала снять апартаменты, но нет, куда ж ты от своих птенчиков?» И прошла мимо нас с видом недовольным, какой бывает у женщины, вынужденно отложивший грандиозный скандал. «Идем», — мрачно проговорил ректор, хватая с вешалки куртку. «Куда?» — осторожно поинтересовалась я, рефлекторно прижимаясь к Винсенту. «В мой кабинет. Будете излагать события последовательно и развернуто». Я была не против. Особенно учитывая такую ободряющую руку Винсента на моей талии, которую парень почему-то опять не стал убирать.